Саша закурил и откинулся на стенку автобусной остановки. Выпуская сизые клубы дыма, терпеливо ждал, пока все пассажиры покинут салон и колесник присоединится к нему. «Парень, ты что-то совсем сник». Иван Федорович похлопал его по плечу и опустился рядом на лавку. «Случилось чего?» «Дядь Вань, что мне делать?» «Выкладывай». помнишь что девушку с ребенком». Колесник закурил и кивнул побуждая продолжить рассказ. «Она сейчас у меня дома. У нее проблемы с жильем. Просит сдать ей одну комнату. Я так и знал, что вы еще встретитесь». Водитель довольно усмехнулся своей проницательности. «И что тебе мешает? Дом большой, живешь один. Я не хочу, понимаешь? Она мне не нравится», — горячо возразил Саша, пытаясь отстоять свою позицию. Ему нужен был взгляд со стороны. Добрый совет, какое-то подтверждение правильности своих действий. «Что-то мне подсказывает, что ты лукавишь». Колесник хитро прищурился и внимательно посмотрел на собеседника. Знал его еще озорным мальчишкой, и даже сейчас, когда Саша стал взрослым мужчиной, ничего не изменилось. Читал его как открытую книгу. «В смысле?» «Все с точностью да наоборот». Она тебе нравится, и ты боишься снова влюбиться, — спокойно рассуждал Иван Фёдорович. Но ведь в любви и есть смысл жизни, без неё нельзя. Хватит уже, — влюблялся Отмахнулся Саша и, вскочив с места, принялся расхаживать из стороны в сторону. — А это вообще последнее в списке. Что ты против неё ополчился-то, не пойму. Очередная лживая стерва, — сквозь зубы процедил Александр, но, невольно вспомнив утренний разговор, осёкся и сел обратно на лавку, спрятав лицо в ладонях. Мысли в голове путались, натыкаясь друг на друга. То, что он видел на самом деле, не соответствовало его представлениям, и это раздражало. Белов выстроил вокруг себя неприступную крепость из собственных убеждений и яростно охранял их. Но с появлением Тани его оборона давала сбой. «С чего ты взял?» Тихая, скромная девушка, по-моему. Ольга такая же была. Саша с силой сжал кулаки и горько ухмыльнулся своим воспоминанием. А потом... Хватит уже. Отмахнулся Колесник. Что ты всех меришь одной линейкой? Внешность бывает обманчива. Не думаю. В том-то и дело, что совсем не думаешь. Горячо отстаивал свою точку зрения Иван Федорович. Ты слишком зациклен на своем горе и все видишь через его призму. Пора уже скинуть старый груз с плеч, ты достаточно уже пострадал. Я не могу, я не готов. Ты никогда не будешь готов. Просто отпусти ситуацию. Время все расставит на свои места. В конце концов, тебя же не заставляют жениться. Просто помоги по-человечески, и все. Может, ты и прав. Сдал сибелов возразить было нечего. Сам не понимал, почему раздул проблему на пустом месте. Что такого может случиться, если она поживёт у него несколько месяцев? Он дома бывает крайне редко. Они могут вообще не пересекаться. Саш, колесник ободряюще сжал его плечо. Но не выгонишь же ты её на улицу. Не выгоню. Тяжело вздохнув, согласился сибелов То-то и оно. А если выгонишь, я лично тебя больше знать не хочу. Полушутя предупредил Иван Фёдорович. Затушил бычок и поднялся с лавки. Вот и посоветовался. Усмехнулся Саша и последовал его примеру. «Ладно, мне пора. Спасибо, дядь Вань. Давай, до понедельника». Дорога до дома не заняла много времени. Приняв непростое для себя решение, Саша ощутил, как дышать стало легче. Тугие канаты, стягивавшие грудь, исчезли, а в конце тоннеля появился свет, к которому он уверенно шел. «Сашенька, здравствуй!» Старушечий голос окликнул его. Белов обернулся и увидел соседку. «Здравствуй, Бабзин!» Она ожидаемо поманила к себе, и ему ничего не осталось, как подойти ближе. «Что ж ты не сказал, что жена приехала?» «Чего?» Вопрос застал врасплох. Внутри все перевернулось, а сердце застучало быстрее. Он не видел свою бывшую жену полгода и не горел желанием когда-нибудь увидеть. Они расстались при не очень хороших обстоятельствах, о которых Саша страстно желал забыть навсегда. «Я заходила сегодня к тебе, пирожки приносила, ну и так, по мелочи, убрать да приготовить», — тараторила соседка. «Гляжу, девушка с ребенком, ну, я так и подумала, наверное, жена. А что, не жена?» Саша шумно выдохнул, поняв, наконец, что произошло. Представил встречу с прошлым, и настоящее уже не казалось таким пугающим. Он быстро прикинул, какую выгоду ему принесет наличие жены, пусть и не ненастоящей, и кивнул. «Жена, Бобзин, жена!» «Ну, наконец-то!» — просияла старушка. «Явилась!» «А то ходишь, как непрекаянный!» Саша только улыбнулся в ответ. «А дочка-то как на тебя похожа!» «Прямо одно лицо!» «Угу, копия!» — пробобнил он себе под нос и подумал, что дочку Таню он даже не видел ни разу. «Я пойду, ждут меня!» «Подожди, Саш!» — остановила его соседка. «Я вот что подумала!» «Что? Может, это... Раз жена приехала, я не буду приходить? Справитесь, чай, и без меня?» «Справимся!» — уверенно согласился Саша. Баба Зина, сама того не ведая, подкинула отличную идею — как оставить Таню у себя и обезопасить свое личное пространство. Просто сделка и ничего больше. «Ну и славно! Передавай привет и заходите в гости!» — напутствовала старушка, но Саша уже не слышал. Стремительно сокращая расстояние, шел домой. Белов не увидел в окнах свет и ощутил, как неясная тревога тенью скользнула по сердцу. Нехорошее предчувствие зародилось где-то в глубинах сознания. А вдруг она все-таки ушла? Еще вчера он бы обрадовался этой новости. Но сейчас, когда принял волевое решение, когда смирился с неизбежностью, просто не мог спокойно реагировать. Уговаривал себя, что переживает чисто по-человечески, и на самом деле ему нет дела до Тани. Но все чаще ловил себя на мысли, что это не так. Взглянув на часы, Саша поспешил внутрь, чтобы развеять свои страхи. Первым делом проверил одежду и обувь и, убедившись, что ничего не исчезло, облегченно выдохнул. В доме стояла абсолютная тишина. Решив, что Таня уже спит, он разделся и прошел в кухню, стараясь не шуметь. Ничего не говорило о присутствии в его доме постороннего человека. Все вещи стояли на своих местах, где он их оставил. Даже утренняя чашка, в попыхах забытая на подоконнике, до сих пор там и находилась. Подавив зачатки внутренний порыв сходить к ней и узнать, все ли хорошо, Саша привычно достал бутылку водки и поднес губам. «Добрый вечер», — раздался мягкий голос за спиной. Саша вздрогнул от неожиданности, не успел сориентироваться и выронил бутылку из рук. С оглушительным звоном она ударилась об пол и разлетелась на мелкие осколки, Окутывая пространство вокруг облаком алкогольного пара, Таня побледнела и попятилась. «Простите», — едва слышно прошептала она, боясь его гнева. «Я все уберу». Саша медленно развернулся на месте, едва сдерживаясь, чтобы не задушить виновницу всех своих бед. Множество колких фраз, готовых вот-вот сорваться с языка, вертелось в мозгу. Но при виде ее трясущейся от страха фигурки, Вся злость чудесным образом испарилась. «Я сам». Он смерил ее сердитым взглядом, достал веник и совок и принялся подметать осколки. Татьяна издалека следила за его действиями, не решаясь подойти ближе. Еще совсем не знала этого человека и не могла предугадать его реакцию. «Иди сюда». Позвал он и демонстративно отодвинул вторую бутылку подальше от края стола. На кухне неприятно пахло водкой. И Тане стоило больших трудов сдерживать рвотные позывы. Но она преодолела себя, послушно вошла и села за стол. Заметив ее состояние, Саша распахнул окно, чтобы проветрить помещение. «Я думал, ты спишь. Не спится. Вы обещали подумать?» Напомнила Татьяна. Подвешенное положение сильно напрягало. Она не могла нормально существовать в таком состоянии. Нервный тремор нахлынул внезапно. Чтобы справиться с ним, Саша налил полную стопку водки и осушил ее. Жаркая волна тут же хлынула по организму, успокаивая нервные окончания. «Я хотел обсудить с тобой кое-что». Татьяна затаила дыхание, готовясь выслушать его решение. Внутри все дрожало от страха, но она старалась сохранять спокойствие. «Во-первых, перестань мне выкать». Он улыбнулся, пытаясь разрядить обстановку, но Таня была совершенно серьезна. «Хорошо, но я не знаю вашего имени, то есть твоего имени. Саша». Она кивнула и приготовилась услышать остальные пункты. А во-вторых, он выдержал паузу, обдумывая, как лучше преподнести свое предложение и не выказать заинтересованность. «Я готов предоставить тебе жилье, но не за деньги, а за определенные услуги». Щеки Татьяны моментально вспыхнули, а в глазах зажегся недобрый огонь. Разочарование настигло так внезапно, что она не справилась с эмоциями и высказала все, что думала. «Это низко. Вы же знаете мою ситуацию». «И что же я такого ужасного предложил?» — поинтересовался Александр, не очень понимая, к чему она клонит. В его словах не было никакой подоплеки, никакого двойного дна. Он имел в виду именно то, что озвучил. Таня невесело усмехнулась, поражаясь его простоте. Вы считаете спать с мужчиной? Я говорила об услугах, а не о сексе. Резко перебил он, не желая даже слышать, что она там себе напридумывала. По-моему, один раз я тебе уже объяснил свое отношение. Простите, я не так вас поняла. Лицо Тани покраснело еще больше, но теперь уже от стыда. О каких услугах вы говорили? Всего лишь уборка дома, стирка белья и готовка еды. Сейчас мне помогает соседка но она довольно пожилая, и ей уже тяжело. «Я не умею готовить», — тихо сказала Таня и опустила глаза. Он предлагал идеальный вариант, но она не могла на него согласиться, а обманывать не хотела. «В смысле?» Белов даже растерялся от такого заявления, так как этот вариант не рассматривал в принципе. «Мне не нужно ресторанной еды, обычный суп, пюре с котлетами. Я совсем не умею». Единственное, что научилась недавно, — это яичница. — Неудивительно, зачем тебе? — Саша презрительно скривился. Все его благодушие мигом растаяло. Все получалось, как он и предсказывал. Таня такая же белоручка и охотница за хорошей жизнью, как и его бывшая жена. Внутри снова заклокотало, и он привычно налил в себе еще одну рюмку. Водка — единственный безотказный способ, — который всегда спасал его от тяжелых воспоминаний. «Может, вы меня научите?» — с надеждой спросила Татьяна, боясь, что Саша передумает и выгонит ее. Заметила перемену в нем, но не понимала, с чем это связано. Главное для нее сейчас было остаться в этом доме. «Делать мне больше нечего», — огрызнулся он. Внутренний баланс резко нарушился. Запущенный механизм было не остановить. Негативные эмоции наслаивались друг на друга, как снежный ком, и плохо поддавались контролю. Порывшись на полке шкафа, он извлек кулинарную книгу и кинул перед Таней на стол. «На вот, изучай». Она пролистала несколько страниц и вновь посмотрела на него. «Амракадабра какая-то». «Это твои проблемы», — отрезал Саша, не желая помогать ей. «Ты согласна? Уборка, стирка, еда». «Согласна» значит, договорились. Заключил он, забрал недопитую бутылку и направился к выходу. Но в дверях обернулся. И да, чем меньше я тебя вижу, тем лучше. Она кивнула. Ей тоже не хотелось встречаться с ним. Самое основное есть в магазине. Деньги буду оставлять. Чего нет, пиши список и вешай на холодильник. Поняла. А если меня спросят, ты от кого-то прячешься? Да, то есть нет, я Таня замялась, не готова была к этому вопросу, не знала, какую информацию можно ему рассказать, а о чем стоит умолчать. «Не надо подробностей», — отмахнулся он. Лишняя информация была ему ни к чему. Саша не собирался сближаться с ней. «Соседка думает, что ты моя жена, приехавшая из Москвы. Пусть так и будет». «Ты женат?» — удивилась Таня. Ей почему-то казалось, что у такого человека не может быть жены. Ни одна нормальная женщина просто не выдержит его вздорный характер. Да, коротко бросил он и ушел, оставив ее в одиночестве.